письмо. А Дим, кто эти 3 дня, пока мамы не было? Оказывается, ужасно хотел посмотреть, хотя одним глазком всклюнуть, как она там, хорошо ли ей. И каков этот самый Владимир Иванович, слесарь завода, имеющий дело с железками и всякими станками, который так понравился маме, что она решила выйти за него замуж. А семиклассница Алёня Димка не думал. Вообще-то можно, конечно, и познакомиться, тем более, что эта Алёна теперь маминой дочкой стала. А ему выходит сестра, чупоха какая-то, и без сестры мог бы обойтись. Но понять, что он так хочет всё это увидеть своими глазами, Димка по-настоящему смог только утром, когда мама поцеловала его и сказала: "Мы будем ждать". Надо съездить, решил Димка. Но ведь мама только с вечера приедет туда. Ну и что, солёный поговорю, цветы посмотреть можно. И какой двор у них там, что в комнатах И такое вдруг нетерпение охватило его: хоть сразу и беги. Но тут Дивка вспомнила письме, сжал губы и сурово подумал: пока не напишу письмо, из дома ни шагу. В самом деле, неудобно, даже смешно. За столько дней не собрался ответить. Марина, может, и на почту уже ходить перестала, обиделась. Дивка рассердился на себя, сел после завтрака за мамин стол, положил рядом чистый лист и выдвинул синий стерженьок в трёхцветной ручке. Листо положил, ручку приготовил, а что писать? Димка на окно смотрел, на стену с маминой фотографией. Стоит, подняла руку с газетой, кому-то улыбается. Маме легко, подумает 5 минут, и на машинке цок-док. Наконец сверху на листе Димка вывел: "Здравствуй, Марина". А потом потихоньку и дальше. "Я давно собирался написать тебе, но у меня никак не получалось. Там море замечательно написала. Омня о чём? Как в грозу рыбу ловил. Хотел написать про грозу, а сейчас не хочется. Я теперь про людей думаю, трудных понять. У меня отец, который родной, хороший человек, только несчастный. Мне его жаль. А почему он несчастный, я ещё не понял. И бабушка. Я привык, что она вареники подаёт и вообще на кухне. А бабушка замечательный человек. Она иногда плачет из-за мамы. И жалею бабушку. Ну, всё-таки ей жалко маму. И мама нас жалеет. Но больше всего она хотела найти такого человека, чтобы могла его уважать и любить тоже. И вообще, я теперь думаю, может, это самое главное найти такого человека. А как ты считаешь? Люкчик сейчас тоже на море. Если увидишь на сёрфинге худенького мальчишку, это он и будет. Жуть какой упрямый. В 3 дня доску оседлает. Я, может, поплыл бы даже на мотоцикле. Ну я же далеко от моря. Сейчас я еду к тому волшебнику. Посмотрю, что за человек, раз мама его нашла. Если в письме заметишь ошибки или запятых не хватает или лишние, то не посмеивайся. Ведь знаешь мою отметку по-русскому. Вот и всё. Может, не так чего написал. Может, про рыбалку надо было. Ты напиши, про что писать. Я в следующий раз напишу, что надо. Дмитрий Штров. Димка перечитал письмо. вычеркнул пять запятых, показавшихся ему лишними, подумал, что, возможно, Марине и не понравится письмо. Не такое оно и глупое. Гимка сложил исписанный с двух сторон лист бумаги, заклеил конверт и чётко написал адрес, а фамилию подчеркнул красными чернилами, чтобы долго не искали письма, когда Марина придёт за ним. А потом взглянул Гимка на часы и удивился, больше часа просидел. А на уроке 45 минут едва высидишь. Теперь предстояло щекотливое дело сказать бабушке, что он собирается на топольную улицу. А совсем не говорить нельзя. Вдруг засидится поздно, и мама захочет, чтобы остался там ночевать, а телефона у них нет. Помыкался Димка, возле бабушки постоял, зелёное пёрышко Лукас ел, кота проводил на задних лапах, а сказать всё не решается. И вдруг бабушка поглядела на него и, как бы вола в минуту особой жалости, притянула Ахматову голову внук к своей груди. "Ну да сходи, Димочка, сходи. Чего ж маяется? Вижу, хочешь пойти". Он набрадовался, но тут же спросил: "А ты одна останешься?" "А чего ж одна? С Димочком по хозяйству управимся, отдохнём. А ты иди, поздно будет и заночуют там. Крямя-мя, кто тебя обидит?" Вот покормлю и отправляйся. Поглядишь, потом и мне обскажешь. Легко стало у Димки на душе. Ну и бабушка, всё понимает.